Глава 33 Тогда, на заднем сиденье аэрокара, Дункан так и не успел поцеловать невесту. Расплакался на келон, княгиня засуетилась и принялась доставать бутылочку. А Каполиане снова перебрался вперед, чтобы проверить навигацию и не мешать малышу трапезничать. Убедившись, что приборы не врут и машина по-прежнему летит куда нужно, Дункан оглянулся и новым взглядом посмотрел на свою почти семью. Вот так неожиданно. Два часа назад он не видел никаких перспектив в жизни, не считая работы. А сейчас он почти муж и почти отец. Приятно, но одновременно и шокирующе. Мозг еще не переварил информацию. И да, Дункан счастлив, хотя и несколько растерян. Удастся ли ему семейная жизнь второй раз? Сможет ли он стать для Наки тем, кем раньше мечтал стать для родных детей? Разом возникшие перспективы и ответственность окрыляли, хотя немного и пугали. А вдруг нет? Вдруг однажды все снова обрушится, как карточный домик? Каполиане постарался отмахнуться от этих мыслей, словно они были лишь назойливыми мухами. Если тебе судьба внезапно предоставляет второй шанс на счастье, даже не попробовать было бы глупо и уже совсем малодушно. Как на Наваленоре принято заключать браки, «Мне у кого-то надо попросить вашей руки или что?» Вестеле ласково улыбнулась то ли довольно чавкующему сыну, то ли вопросу Дункана и подняла на него глаза. «Поскольку я сама себе хозяйка, просить моей руки ни у кого не надо. Согласно этикету, неплохо получить одобрение короля, но я уверена, что Анарион и Театра не скажут ни слова против. Так что нам просто достаточно подписать брачный договор в присутствии жреца и свидетелей». «Прекрасно. Мы можем это сделать завтра утром. Или вам нужно какое-то время, чтобы подготовиться?» «Нет. Сегодня я еще раз убедилась, как скоротечна жизнь. Не имею желания больше терять ни часа. И...» «Дункан, может, нам пора перейти на «ты»?» Каполяни смущенно кивнул. «На Гермесе ему бы и в голову не пришло сказать вести вы». Но здесь все было по-другому». На площадке перед дворцом, несмотря на ночной час, аэрокар уже поджидали Джоралф с охраной и еще несколько притворных. Видимо, получили информацию из центра посадки. «Ваша светлость, вы не пострадали?» — кинулся он к Вистеле, облегченно выдыхая. «Не думал, что Морвен способен на такую низость!» Княгиня скептически улыбнулась. «Ну, конечно, как можно дурно помыслить о том, кто шестнадцать лет назад вырезал целую ветвь эльфийского рода. Поняв, о чем молодая женщина размышляет, Джоралф поправился. В — В том смысле, что он уже далеко не молод, и Мориэль же во дворце. — Точно, Мориэль, — будто вспомнила княгиня. — И что с ней? — Леди Морвен в своих покоях под усиленной охраной. Так ее величество приказали. — А где лорд Феравелл? «Так э, я думал, он вас предупредил», — растерянно проговорил Джоралф, переводя взгляд с на Дункана. И когда оба отрицательно качнули головой, продолжил. «Князь золотого сияния был с отрядом в Серебряный ручей». Дункан никогда раньше не видел в глазах Вестале такого гнева. «Как вы его могли отпустить? Он же совсем мальчишка!» — накинулась она на первого советника. «А как я мог вас препятствовать?» — еще больше смешался Джоралф. «Парень — совершеннолетний и светлейший князь!» «Давайте я помогу вам отнести Накилона в апартаменты», — предложил Дункан, протягивая ладонь за люлькой и стараясь разрядить ситуацию. «Конечно», — взяла себя в руки Вестеле, передавая хирургу аэрокресло. «Сегодня выдался тяжелый день, и надо все обдумать. Лорд Джоралф, от королевы приходили какие-то вести?» «Да». От нее было письмо с подтверждением, что отряд благополучно добрался до Амьежгире. Хорошо, что хоть что-то благополучно. Крайне неспокойно в последнее время в нашем королевстве. И княгиня, снова окинув первого советника многозначительным взглядом, поспешила за удаляющимся Дунканом. Молча, не говоря ни слова, будто и не произошло у них в Иракаре такого важного разговора, Вистеле и Мэтр поднялись к комнатам княгини. Она вошла первая, но остановилась у входа. Кополяне осмотрелся, куда лучше поставить люльку, чтобы бодрствующий малыш не смог раскачать ее движениями и свалиться. И диваны, и кресла, и тем более стол не показались ему для этой цели пригодными. «Поставь прямо на ковер», — подсказала Вистеле. «Я его все равно сейчас буду купать, как только придет горничная». «Бедная и луна...» Она ночевала в городе и осталась у родственников. Надеюсь, с ней ничего не случится». Дункан кивнул, не зная, что сказать, и пошел к выходу. Разговор, состоявшийся час назад, начал казаться каким-то нереальным. В комнате повисло почти осязаемое чувство неловкости. Каполиани подумал, что надо его преодолеть сразу, прямо сейчас, пока оно не достигло нездоровых размеров. Мэт остановился у замершей у порога княгини и, медленно протянув к ней руку, погладил ее нежную щеку тыльной стороной пальцев. Ты еще не пожалела о своем да, уточнил он с замирающим сердцем. Вистыле не смело улыбнулась и лишь слегка качнула головой, сделав гдункан ушак. Доктор аккуратно, чтобы княгиня заранее поняла его намерение, наклонился к ее губам и слегка прикоснулся чуть-чуть чтобы не испугать невесту и не оттолкнуть от себя. Каполиане до сих пор не понимал, какого рода чувства девушка к нему испытывает. Возможно, он неправильно все понял, и ей нужен муж просто, чтобы был надежный человек рядом, друг на которого можно опереться в трудную минуту. Но Вистеле буквально качнулась ему навстречу, не давая отстраниться. Ее губы, такие податливые и мягкие, словно шелк, отвечали, вызывая внутри Дункана огненные всполохи давно забытых желаний. Капалеани, не разрывая поцелуй, обнял девушку и притянул ее вплотную к телу. Прижал, стараясь найти в этом спасение от захватившего его урагана эмоций. Вистеле обвила хирурга руками за шею и, скользнув от губ к уху, прошептала. «Тебе не обязательно уходить». Нежный шелест ее голоса и недвусмысленность фразы окончательно потопили Дункана в благодатной истоме. Кажется, он сейчас не смог бы уйти, даже если бы Вестеле прогоняла. Ноги буквально приклеились к полу, тогда как руки, опережая команды из мозга, уже начали развязывать мудреную шнуровку на платье. «Погоди!» — почти простонала княгиня. Не надо сперва отнести Наки горничной и помочь его искупать, раз она сама не появилась. Ванна вот за теми дверьми с позолотой. Ты можешь ее пока принять. Дункан усилием воли выпустил девушку из объятий. «Хорошо, и... я люблю тебя». Румянец резко залил лицо княгини, и она, пискнув «Я вас тоже?», ринулась к Накелону, чтобы скрыть за привычными действиями смущение. Время в плену напоминало желе. Если бы Анарион не взялся учитывать недели, сперва отметенными на собственном теле, а потом, получив комнату с удобствами, маленькими засечками на заднем углу тумбочки, то давно утонул бы в этом студне дней. Подъем, тренировка, завтрак, сопровождение психа по делам, обед, прогулка с дедом, снова тренировка и охрана босса, ужин и сон. В те дни, когда не было состязаний на арене, часы проходили именно так, абсолютно однотипно. Однако, благодаря должности телохранителя, король сумел уже очень многое узнать о станции и ее обитателях. Первое время на психа смотрели как на психа, увидев, что его везде сопровождает раб с мечом. Впрочем, как Анарион понял, к эксцентричным выходкам со стороны его хозяина другие рыбовладельцы, пираты и контрабандисты, были привыкшие. Узнав, что король варваров, к тому же, не говорит на галакте, его и вовсе перестали замечать как чудной, но приевшийся аксессуар. Ну а Анарион замечал все — количество коридоров, расположение помещений — расстояние в шагах до того или иного места, знал, что нужно предпринять, чтобы запустить лифты, как часто ходят внутренние электровагоны, сколько примерно человек обслуживающего персонала в определенное время присутствует в посадочном доке, сколько там в среднем кораблей и чьи они, иногда, ложась спать и в очередной раз прокручивая в голове все данные до мелочей, Анрион удивлялся, не слишком ли псих самонадеян, предоставив своему рабу, которого отнюдь не считал идиотом, столько возможностей для сбора данных. Королю все время казалось, что он что-то упускает. Может, псих надеется, что за три месяца все равно нельзя подготовить побег, а дальше либо смерть, либо свобода? Может, убежден, что каким бы Анрион ни был умным воином, Захватить корабль в одиночку у него не выйдет. Но вдруг существует что-то еще. Какая-то высокоуровневая игра, признаков которой Анрион просто пока не замечает. А еще король варваров очень опасался, как бы старика снова не накачали препаратами. Во-первых, он искренне к деду привязался. Во-вторых, теперь уже знал наверняка, для побега катастрофически нужна информация которую старик умудрялся хранить в голове. Тот наверняка уже понял, к чему расспросы Анариона, но вслух это не произносилось ни разу. Поговорить им обычно удавалось на прогулке в теплицах. Оставалась надежда, что если произносить слова с опущенной головой, камеры их не считают. К тому же там был песок, на котором старик и его величество рисовали друг другу картинки. Снаружи могло показаться, что, не зная языка друг друга, они так общаются. Но по факту Анарион чертил схемы станции, внешний вид кораблей, а дед все это анализировал и выдавал ответы. Реального плана побега пока не существовало даже у его величества в голове. Все, что всплывало, представлялось крайне примитивным и не давало уйти далеко. Король же отнюдь не попытку самоубийства готовил. Ему надо назад к родной планете и жене. Анрион часто представлял, как уже должен округлиться ее животик, и как, наверное, разовеют щеки, когда кто-то останавливает на нем любопытный взгляд. Боги, он бы пару десятков лет жизни отдал, чтобы только оказаться сейчас возле теадры. Но, раз это невозможно, надо продолжать искать варианты. Кто-то ведь из великих сказал, что возможно все, а невозможное требует лишь больше времени. Его Величество особенно хорошо запомнил первую прогулку в теплицах. Старик шел сам, но довольно неуверенно. И Анрион все время держался на стороже, чтобы схватить товарища по несчастью, если тот начнет заваливаться. Поэтому он не сразу обратил внимание на работниц теплицы, которые, завидев их пару, норовили испуганно спрятаться. «Странная реакция», — сказал он вслух. «Чем я в своем положении могу им навредить?» Старик хмыкнул. «Они боятся, что ты кого-то из них заприметишь и положишь глаз. Извини, но по тебе за парсек видно, что ты из гладиаторов». «И что из этого?» «Рио», — тяжело выдохнул старик и остановился. Прогулка для него пока была утомительной. Твоя наивность меня порой изумляет. Откуда, ты думаешь, берутся девиц, которых дарят вашему брату на ночь после побед? И поверь, большинство из них предпочтут тут собирать помидоры. Анрион смутился. Я женат, и, слава богам, мне подобных подарков не предлагали. На самом деле его глубоко потрясло, что есть кто-то еще бесправнее их. На Валеноре практически табу было выдать эльфийку замуж против ее воли. Чаще всего подобное решение приводило к ранней смерти девушки, а тут... Даже не замуж, а на ночь. Короля передернул от ужаса. Когда он отсюда уберется, это нельзя будет так оставить. «Нужно связаться с Леграссами, найти способ отловить подонков-пиратов и освободить людей». «Да, у Валенера нет для спасательной операции технических ресурсов, но есть средства». Кажется, старик, поняв, какие мысли одолевают Анриона, перевел тему. «Нарисуй мне лучше план станции. Попробую определить ее тип». На удачу база действительно была серийной. «Форпост 2112» констатировал дед. Для того, чтобы понять модификацию более точно, требовалось провести еще множество наблюдений. И никак не удавалось подобрать подходящий корабль. Анрион уже четко понимал, что это должно быть небольшое судно, достаточно вооруженное, так как, скорее всего, придется дать бой. И с минимумом экипажа на борту, чтобы облегчить его захват. При этом довольно старое, чтобы на него было проще проникнуть. Его Величество рассчитывал, что они смогут провернуть все это вчетвером. Он старик, рох и бес. С князем Срединного Полесья, правда, надо было как-то еще умудриться связаться, но ну пилота он посвятит в дело позже, когда все будет продумано и готово. Одну из таких прогулок прервал псих, заявившийся лично в теплицу. Он придирчиво оглядел свое угодие, потом сорвал яблоко, оттер его комбинезон и, с хрустом откусив, спросил через переводчик: «Ну, как тебе воздух? Достаточно бодрит?» «Спасибо. Я вам благодарен за эту возможность», — выдавил из себя Анрион, несмотря на сопротивление организма. В последнее время он врал, часто и изощренно. Никогда бы раньше не подумал, что сможет, и что технически это станет так легко. Наверное, однажды придет расплата, стукнет, как вернувшийся бумеранг в самый неподходящий момент. Но сейчас думать об этом было нельзя. — Может, тебе тоже какую-нибудь сорвать? — Приглядел кого-нибудь? — Анрион отрицательно мотнул головой. — Ну, как знаешь. Тогда после прогулки жду тебя в кабинете. Вылетаем сегодня. «На месте будем завтра к вечеру. Ночи-то спишься, с утра будут бои. Серьезные. За выход в Колизей. Подготовься лучше». Король облегченно выдохнул. Теперь хоть стало ясно, зачем псих появлялся. А то его величество уже напрягся, что их разговоры с дедом все же сумели как-то уловить. Про бои за выход Анрион уже знал и от Конона, и от беса. Проводятся они жестко и не исключены последствия. За убийство на них нет наказания. Единственное, если гладиатор убьет намеренно, с рабовладельца могут потребовать компенсацию. Но это была лишь теория. Домашние бои король варваров регулярно выигрывал, и псих был очень доволен. Сам же Анрион? Нет. Он трезво оценивал ситуацию и понимал, что просто пока у противников недостаточно высокая квалификация. А это, демоны побери, расслабляет, что не к добру.